Ибо она понимала, что и она грешна, Что ее любовь, пусть и огромная, Объемлющая все краски любви, Омрачена тиранством. Она любит дочь не ради нее самой, А ради себя. Она силила сбросить эти позорные путы, Но страсть не принимала поправок. И вот на зеленом балконе Странные битвы раздирали Безобразную старую даму, на редкость нелепая борьба с искушением, которому она и так никогда не имела бы случая поддаться. Могла ли она помыкать дочерью, если та позаботилась, чтобы их разделяли четыре тысячи миль? Тем не менее, Донья Мария сражалась с призраком искушения и каждый раз бывала побеждена. Она хотела, чтобы дочь принадлежала ей. Она хотела услышать от нее слова «Ты лучшая из матерей». Она мечтала услышать ее шепот «Прости меня». Примерно через два года после возвращения из Испании произошел ряд неприметных событий, которые многое могут сказать нам о внутреннем мире маркизы. В переписке мы находим лишь туманный намек на них, но поскольку он содержится в письме двадцать втором, где проглядывают и другие приметы, я постараюсь, по мере сил своих, перевести и прокомментировать первую часть этого письма. «Неужели нет врачей в Испании?» «Где те добрые фламанцы, что, бывало, так помогали тебе? О, сокровище мое, как нам выбранить тебя за то, что столько недель ты попустительствуешь своей простуде? Дон Висенте, умоляю вас, вразумите мое дитя. Ангелы небесные, умоляю вас, вразумите мое дитя. Теперь тебе лучше». И я прошу тебя, дай слово, что едва ты почувствуешь приближение простуды, ты основательно попаришься и ляжешь в постель. Здесь, в Перу, я бессильно, я ничем не могу помочь. Не будь своевольной, моя любимая, благослови тебя Бог». С этим письмом я шлю тебе смолу какого-то дерева, ее разносят по домам послушницы святого Фомы. Много ли проку будет от нее, не знаю, вреда тебе она не причинит. Мне рассказывали, будто простодушные сестры вдыхают ее так прилежно, что во время мессы не слышен запах ладана. Стоит ли она чего-нибудь, не знаю, испытай ее. Будь спокойна. Любовь моя, его христианнейшему величеству послана дивная золотая цепь. Дочь писала ей, цепь прибыла в полной сохранности, и я надевала ее на крещение инфанта. Его христианнейшее величество милостиво соизволил восхищаться ею, и когда я сказала ему, что это твой подарок, с похвалой отозвался о твоем вкусе. Не примени послать ему по возможности точное ее подобие. Пошли немедля через камергер. Ему нет надобности знать, что мне пришлось войти в картину.